Глава 8.2 Дорога была долгой и выматывающей, сил на посиделке у костра и общения уже не осталось. Я скорее по привычке, чем от уверенности, что это как-то поможет, прошлась по девочкам и в каждую влила целительных сил, а после ушла к себе. Было опасение, что Кир отправится следом, но он лишь проводил меня тяжелым взглядом, и остался с остальными соорцами на ночной патруль. Постепенно наш маленький лагерь затих. Девочки разошлись по экипажам. Последние разы хлопнули дверцы, и все замолкло. Но ненадолго. Окружающий нас ночной лес наполнялся голосами, шорохами и коварным шелестом листвы, будто на нашептывающим «Неса, ты не спишь? Несса!» Мурашки по коже. Иногда тихо всхрапывали дремлющие лошади или раздавался едва различимый треск ветки под чьей-то бесшумной поступью. Порой я скорее чувствовала, чем слышала, что рядом с моим укрытием кто-то есть, кто-то опасный, коварный, злой. Например, мой муж. На всякий случай я зашторила маленькое окошечко и в корете стало совсем темно. Жутковато. Я кое-как улеглась на одном из сидений, накрылась пледом и прикрыла глаза. Надежда на то, что все это окажется сном, уже не осталось. Это не сон. Надо смириться и постараться выжить. Не знаю, сколько времени я возилась, но постепенно меня сморило. Глаза сами закрылись, тело расслабилось, и я заснула. А проснулась, когда в просветы между шторой и бортиком пробивалась светлая полоска рассветного солнца. Вроде отдохнула, но после вчерашней тряски по ухабам казалось, что в теле нет ни одного живого места. Неимоверно ломила спину, то, что ниже нее сжималось от одной мысли о том, что придется снова провести весь день на жестком сиденье. Мне бы на травку полежать, размяться. Я еще немного покрутилась с боку на бок и Так и не найдя удобного положения, поднялась. Хотелось умыться. Вчера, недалеко от нашего маленького лагеря, кто-то из соорцев нашел родник, и я намеревалась к нему сходить прямо сейчас. Потянулась, разминая затекшие косточки, зевнула, окончательно отгоняя остатки сна, и, аккуратно, приоткрыв дверцу, выглянула наружу. И первым, кого я увидела, ожидаемо был Кириан. Он сидел прямо на земле, привалившись спиной к колесу и неспешно чистил яблоко маленьким, обманчиво безобидным походным ножом. Услышав мое пыхтение, он поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Он вообще спал или так всю ночь и просидел карауля меня? «Я хочу умыться». Кир молча поднялся и кивком приказал следовать за собой. «Упырь! Хоть бы доброго утра пожелал или спросил, как спалось». Лагерь еще не проснулся, мы прошли мимо едва тлеющих останков костра, мимо экипажей с зашторенными окошками. По пути нам встретился один из саорцев, несущих вахту на другой стороне лагеря. Где были остальные, я не знала, но что-то подсказывало, что никто из них сегодня не сомкнул глаз. Не доходя десяток шагов от ручья, Кириан остановился и пропустил меня вперед, а сам остался поодаль. «За это спасибо». Я освежилась, умылась, обтерла лицо, шею и руки, напилась холодной вкусной воды, от которой сводила зубы, потом разулась и прошлась босиком по гладким небольшим камешкам, наслаждаясь тем, как журчащие ледяные струи и гриву покалывали кожу. Стало немного радостнее и бодрее. Где-то недалеко разливалась трейлимиранья птаха, а солнце, проникая через резные купола деревьев, ласково казалось, моего лица. «Идем», — послышалось из-за куста. «Вот же упырь!» Все очарование момента сломал. «Но делать нечего, надо идти». Я обулась, еще раз плеснула водой на лицо и, поправив одежду, вышла к мужу. Он прошелся по мне испытующим взглядом, на миг задержался на раскрасневшихся от холода щеках, мазнул по губам и отвернулся. К нашему возвращению лагерь уже проснулся. Толеющий костер снова полыхал, и на нем в котелке разогревался вчерашний ужин. Девочки выползали из своих карет и вереницей тянулись к ручью. Все соорцы были на месте. «Не рассиживаемся», — сказал Кир, когда начался завтрак. «К завтрашнему полудню нам надо добраться до Саоры». Еще один день в пути, ночь до привали, да еще немного, и мы окажемся у границ Калирии. От этой мысли стало тошно. Не чувствуя вкуса, я доживала подсохший хлеб и кусок крыльчатины. Потом запила травяным настоем. Остальные тоже заканчивали трапезу в полном молчании. Не желая снова трястись в одиночестве, я отправилась следом за девочками, которые опять собирались на время пути в одном экипаже, но муж взял меня под руку и потянул в другую сторону. «Ты едешь тут». «Почему?» «Так надо». «Но мне скучно, я совсем одна». «Потерпишь», — равнодушно ответило чудовище. «Я чувствую себя пленницей». Он только хмыкнул, гад бесчувственный. Я попыталась вырвать локоть из его захвата, но куда там? Кажется, Кириан даже не заметил моих убогих трепыханий, подвел к распахнутой двери в мою тюрьму на колесах и с наигранной галантностью произнес: «Прошу». Спорить с ним было бесполезно, сопротивляться тоже, поэтому я скрипнула зубами, метнула в него грозный взгляд с пожеланием дикого несварения и забралась внутрь. Молча захлопнув за мной дверь, Кирилл ушел к остальным, и мы спустя десять минут мы снова отправились в путь. Лошади снова стучали копытами и недовольно фыркали, когда их подгоняли. Экипаж опять стрясло. За окном по-прежнему мелькали темные стволы деревьев, да нескончаемая зелень. Я грустила, смотрела на облака, вздыхала, представляла, что однажды все изменится, а потом почувствовала, что нога что-то задевает на полу. Нагнувшись, я подтянула свисающий конец пледа и заглянула под сиденье. Там валялся камушек, которого раньше точно не было, а вокруг него обвязана какая-то то ли тряпочка, то ли бумажка. Я подняла это с пола. Покрутила в руках, а потом аккуратно стащила желтый листочек. Камень отложила в сторону, а его развернула и тут же зажала рот рукой, чтобы не завопить. «Завтра ночью. Будь готова». Я узнала почерк Чесса Витони. Сердце тут же ухнуло до самых пяток, а потом стремительно подскочило кверху. Она не оставила меня. Я поспешно скомкала бумажку и спрятала в карман. Как раз вовремя потому что с каретой поравнялся Кир верхом на своем гнедом жеребце и, смирив меня подозрительным взглядом, проехал дальше.